Бог, — говорит Хава, — создал всех людей равными. Да-да, Бог создал Адама по образу и подобию своему. Нельзя, однако, забывать, что каждый должен искать себе ровню, как в Писании сказано, каждый по достатку своему. Удивительное дело, — перебивает она меня, — на все у тебя имеется изречение. А нет ли у тебя изречения насчет того, что люди сами поделили себя на евреев и неевреев, на господ и рабов, на богачей и нищих? Те-те-те, отвечаю я, — это ты, дочка, больно далеко хватила, и объясняю ей, что так уж повелось на земле с первых дней сотворения мира. А почему так повелось? Потому что Бог так создал мир. А почему Бог так создал мир? Ну, знаешь, отвечаю я. Если мы начнем спрашивать, от чего да почему, так вопросом конца не будет. На то, говорит она, Бог и дал нам разум, чтобы мы вопросы задавали. Тогда я и говорю, есть у нас обычай. Если курица петухом петь начинает, ее сейчас же крезнику волокут, как в молитве сказано, дарующий разум петуху, А не хватит ли горланить? Вмешивается вдруг моя Голда, выходя из дому. Уже час, как борщ на столе, а он все заливается. Вот тебе и здравствуй. Недаром говорят, у бабы слов девять коробов. Тут о серьезных вещах толкуют. А она со своим молочным борщом... Молочный борщ, отвечает Голда, может быть такая же серьезная вещь, как и все твои серьезные вещи. Поздравляю, говорю я, новый философ выискался, прямо из-под печки. Мало того, что дочери такими умными сделались, так и женатая въестала через трубу в небо летать. Уж раз заговорили про небо, так провались ты сквозь землю. Как вам нравится такое приветствие? Да еще натощак словом давайте как пишется в книжках оставим царевича и возьмемся за царевну то есть за папа